ЛО 6 «Колокол — это плохо. Не ожидал, что гахары начнут действовать открыто, даже не попытавшись прибрать к рукам власть над полисом под чужими личинами. В то, что к воротам не вились посланные, по мою душу, солдаты с официальным приказом, не верю. Так быстро, да еще посреди ночи, такое не провернуть. Ни у одного из бессмертных нет таких полномочий. Арестовать кого-то из заблудших могут только по решению совета. Да и не стал бы бить тревогу с будь то солдаты. Но много гахаров там быть не должно. За это время они бы просто-напросто не успели обнаружить друг друга. Скорее, за моей головой явилась группа торопливых героев, захвативших тела, находившихся рядом людей, и решивших, что конструктора нужно срочно ловить, пока тот не удрал. С ними я разберусь. У этих вновь прибывших Гахаров даров точно нет, а без магии в теле Хоя сильнее любого на всем этом поясе. Даже если кому-то из нелюдей повезло поглотить человека с развитым троеростом, что маловероятно, доли под потолком в ковчеге имеет лишь охрана квартала заблудших, добашенные да несущие службу на внешнем периметре, мы все равно будем стоять на разных уровнях физических возможностей. Сначала в оружейную лавку. Объяснил я китару свой поворот, покидая ведущую к воротам улицу. «Чур мне тупику с шипами!» Вспомнил мальчишка весьма ограниченный ассортимент магазина. «А вон и хозяин последнего. Не успел добежать до места работы, нагнали его на пороге. Этот живчик сделал правильный выбор, а значит, дверь ломать не придется, он все отдаст сам. Белая лента на голове — символ чистоты для него и подтверждение лояльности для меня». Само собой, я не могу узнать Гахара в человеческом теле, просто дотронувшись до него. Это Хкитару и Кейлору, способному увидеть их возраст. Среди ловчих нет никого младше трех сотен, за пределами глухого места. Мне же нужно было лишь посмотреть, кто готов меня поддержать. Гахара, окажись, он в толпе все равно бы сбежал от проверки. Может, кто-то из покинувших тренировочное поле живчиков и захвачен пришельцами, но вряд ли. Часть местных просто испугались поддержать мой бунт или не поверили мне. Иначе бы мы наверняка не досчитались бы и кого-то из заблудших. Не верю, что гости ковчега отнеслись к моему совету с большим вниманием, нежели априори более трусливые живчики. Скорее, тут дело в неизвестных мне свойствах глухого места. Возможно, гахарам не удалось залететь сюда в бестелесной форме. Я взял себе пару коротких мечей и связку метательных ножей. Большего пока и не нужно. Китар обзавелся ножом и не длинной двухметровой пикой, с торчащими в стороны у основания вытянутого острия небольшими в десяток сантиметров шипами. Надеюсь, ему не придется пускать ее вход. У ворот справлюсь сам, а дальше мой план не подразумевает серьезных сражений в ближайшее время. Наше преимущество внезапности и скорость. Пока Гахары будут заниматься захватом власти над полисом, мы покинем не только квартал, но и город. Поиски одержимых в Совете — сказка для перепуганных местных, что послужат моим щитом и немного носильщиками. Мне не справиться с сотней, если их явилось еще и не больше, гахаров. Даже если удастся поднять весь ковчег на охоту на ведьм, что едва ли возможно. Этот полис уже не спасти, но погибать вместе с ним я не стану. «Остальное раздай тем заблудшим, кто будет пробегать мимо», — велел я оружейнику. Если сможем изловить демонов, тебе воздастся сторицей. И вот теперь прямым ходом к воротам. У Петракаса в подчинении два десятка бойцов с долями у потолка. Если гахаров немного и тела им достались не сильно возвышенные, то охрана их остановит. А раз колокол все еще продолжает звенеть, значит, бой не закончен. Не опоздаем. Ох, йог! Это мальчишка увидел обступившую ворота толпу, когда мы выскочили из-за поворота. Да тут две-три сотни живчиков обоих полов. Судя по отсутствию белых лент, это те, кого мы не досчитались на поле. Открывай! Выпустите нас! Бунт! Заблудшие сошли с ума! Всемогущая жизнь! Чего ждете? Раздающиеся в толпе крики объясняют причины ее появления здесь. Испугать весь квартал получилось, но часть живчиков куда больше боится меня, чем каких-то там демонов. По домам, прочь с дороги! И бью обнаженными мечами друг в друга плашмя. Помогает. То ли звон стали, то ли мой страшный голос заставляет безоружную толпу с визгом броситься в стороны. Пять секунд и десятки, даже сотни людей бегут влево и вправо вдоль стен, уступая дорогу всего одному. Хотя нет, нас же двое. Но скоро и другие подтянутся. Уже вижу на дальнем конце улицы первых сподвижников миссии Дирхана с белыми лентами на головах. «Дирхан, ты был прав!» — узнает мой голос начальник стражи, выглянувший в открытый лючок. «У меня один есть!» «Справились?» — спрашиваю с волнением в голосе, подбежав к воротам. «Чем он выдал себя?» То, что угрозы в данный момент для нас нет, мне понятно и так. Колокол — способ вызвать меня. «Признаюсь, испугал ты меня!» Чистит пригнувшийся к окошку стражник. Велел всем зайти в караулку. Со стены и то людей снял. Как раз обходом идти собирались, успел вроде. А там внутри уже взял, да и сознался, дурак, что по твоему совету сидим в темноте. Я ведь не только молчать всех заставил, но и лампы, фонари погасил. «И что? Где лудавай? тороплю я Петракоса. Напуган солдат. Очень сильно напуган, хоть и старается того не показать. Гекас, гад! Никогда мне не нравился. Тут же начал орать, что то хитрость такая, что ты нас в караулку загнал, чтобы только из квартала удрать. Объяснил бы еще идиоту кусок, зачем оно тебе надо. В общем, требовать стал человека к начальству послать с донесением. К живущему Иоанису, то есть к старшему надквартальной охраной. А самим... Всем наружу немедленно велел выйти. Не успел ему рот заткнуть. Как и удержать не успел. Выскочил он из караулки и бежать. Догнали, конечно, обратно вернули, но... Поздно, видать. Что он сделал? С нажимом произношу я, видя, что Петракосу сложно заставить себя произнести неприятные для себя слова. «Пятерых моих убил и удрал», — с грустью выдыхает солдат. Вечная память моему брату Йоргасу. Как котят раскидал нас. Даже я, первый клинок всей квартальной охраны, ничего ему сделать не смог. Как есть демон. Не владел Гекас тем мастерством даже близко. И молча ведь все. Вырвал меч у товарища, что его охранял. Я же Гекоса за самовольство под арест посадил. И за пять секунд срубил столько же славных ребят, что его задержать попытались. Чудом сам его атаку отбил. «Боюсь, жив, потому лишь, что ему моя смерть не нужна была. Торопился!» «Куда?» «Да кто же его демона знает? Как квартальные начали за воротами про бунт, что ты якобы задеваешь орать и про демонов, какими пугаешь, так это ты сдернул!» «До того мирно сидел. Извинялся передо мной даже. Но тут уж не спутаешь. Выдал себя. Не врал ты! Не врал! Ну что делать-то?» «Неудачно вышло». Гахары узнают о том, что я затеваю прорыв значительно раньше, чем я на это надеялся. Нужно поторопиться. Хранилище недалеко, но и выбор его как моей первой цели для них очевиден. Ты отправил к начальству бойца? Четверых. В одиночку опасно. Сразу, как тот, удрал и послал ребят. Так вас только десяток всего? Девять. Один раненый в караулке лежит. Было больше, но зельями в строй вернул. «Не подкинешь мне, кстати, лечилку? Закончились?» «Держи!» Просовываю я в щель руку с вынутым из кармана пузырьком. «Запас зелий велик, и сейчас мне важнее втереться в доверие к живчику. Не хочу убивать их!» Соратники из вновь обретенных едва ли оценит над стражей ворот. «Спасибо!» И тут же кому-то за спину. «Вот! Ставьте Алексиса на ноги!» А к воротам тем временем начинают подбегать первые из носителей белых повязок. Приказ мой исполнен. На спинах у всех рюкзаки, у заблудших, помимо поклажа, арбалеты и луки. «Не считал, но здесь много», — протягивает мне объемный кошель, обогнавший напарника на пару шагов бочка. «Выгребли, все подчистую». «Хозяин обменки любезно согласился помочь нам», — обнажает свои лошадиные зубы в улыбке Чопорь. Повезло, что сей сударь предпочел запереться внутри, а не сдернуть, как некоторые. Без него бы мы сейф не открыли. Оставь у себя. Хлопаю я по висящему на спине бочке рюкзаку и снова возвращаюсь к воротам, от которых только что отошел, чтобы встретить соратников. Петракас, не буду вилять, скажу прямо. Ворота придется открыть. По ту сторону окошко молчания. Дам ему пару секунд. Может... Лучше дождаться, чего ты дождешься! Обрываю замемлившего в нерешительности охранника. Потом поздно будет. Мы выйдем отсюда с твоего разрешения или бизонова, ты знаешь меня. Ни заборчик, что зовется стеной, ни твои бойцы, ни ты сам меня остановить не сумеете. Не будь дураком. Только заблудшие при дарах из оружием способны остановить демонов. Эх! Ражалуют меня к Йоковой бабушке! Скрипя сердце, делает выбор охранник. «Открыть ворота!» Последний уже своим подчиненным. Моя сила убеждения пока действует безотказно. «Никто не выходит!» Ору я, заметив, как наблюдавшие за происходящим у ворот живчики из недавно отогнанных. Видя движение поползших в стороны створок, подались ближе. «Непроверенных не выпускать!» Приказываю соратникам с белыми лентами, которых здесь уже около сотни. «Что будем делать?» — повторяет свой вопрос, шагнувший ко мне сквозь продолжающий расширяться проем Петракас. Стражник уже признал мое лидерство, как и выбрал сторону. «Для начала вооружимся. Оставь нескольких человек у ворот. Пусть опять закрывают, как только мы выйдем. Я умею отличать одержимых. Кто без белой ленты на лбу...» Тот не дался проверить себя. Этих нельзя выпускать, сам же пойдешь со мной. Мне лишняя кровь не нужна. Расскажешь охране хранилища, про демона и про все остальное. Сколько там, кстати, людей? Да две пары всего, и не наши, из городской стражи. Эти драться не будут. Это если демоны в них не сидят. Ладно, ждем, когда все соберутся. Повяжи своим повязки пока, Чопарь. Выдай служивам ленты. Народ продолжает подтягиваться. Вон Кейлор со своими охранниками. Вон принц с небольшим рюкзаком на спине. Вон бегут клещ с метлой. Судя по заплечным мешкам, забрали из лавки варщика все, что нужно и что не нужно, до кучи. Через минуту на ведущий к воротам улицы показался и вепрь. «Молодец, Хайдар!» Привлек к делу слуг, которые помогают тащить наши луки и арбалеты. Среди подбегающих заблудших попадаются вооруженные кто рапирой, кто топором. Кто двуручным мечом, живчик-лавочник тоже исполнил приказ. «Все. Кто не успел, ждать не будем. Время дорого. За мной!» Шагаю в распахнутые ворота. Китары, ближайшие наши соратники, рядом. За нами в первых рядах идут гости ковчега. Из заблудших здесь все до последнего человека, я специально проверил. Кто с оружием, кто с отломанной ножкой стола, кто с обычным булыжником... Но за стенами наша главная сила — те из них, кто имеет боевой дар. Таких вместе с моими бойцами из посвященных почти два десятка. Идти слишком медленно. Бежим экономной трусцой, не дающей отстать самым слабым из живчиков. Петракас и несколько стражников держатся рядом со мной впереди, своим видом показывая редким встречающимся на пути горожанам, что все под контролем и с их разрешением. Форма охраны квартала заблудших в ковчеге известна любому, и носящие ее пользуются большим уважением. Мы специально несем фонари, чтобы всем было загодя видно, кто приближается к ним. Мне сейчас не нужны стычки с городской стражей. Впрочем, представители охраны порядка, как и распущенных по домам забойщиков, выходящих на периметр Лоскута и садящихся в свои крепости на колесах лишь во время охоты, в предпоследний день недели, не видно. Город пуст. Кроме провожающих нас из окон осторожными взглядами женщины редких детей, на прилегающих к кварталу заблудших улицах почти никого. Но сквозь создаваемый бегущей толпой шум я слышу, как в центре города, кажется, звук идет с главной площади, поднимается несопоставимой по громкости с нашим топотом гул. Вот где все люди. Гахара не мешкают. Судя по мощности гула народа, там многие тысячи до площади, у которой расположена резиденция Совета Бессмертных, отсюда полтора километра. Я вовремя вывел своих. Очевидно, что последует дальше. Работать с фанатичной толпой очень просто. Нам нужно спешить. «Стой!» Сопровождаю я выкрик жестом поднятой руки с обнаженным клинком. «Сначала мы сами. Всем ждать. Вы со мной!» Приказываю я Петракосу. «Попробуем договориться». Хранилище за поворотом. Охрана, понятное дело, не спит. Надо попробовать уговорить их отдать все без боя. Выбивать двери даром получится дольше, чем открывать их ключами. А заодно выяснить, нет ли среди этой четверки гахаров. Последние сразу же выдадут себя очевидной реакцией. Топот толпы слышно издали, так что таиться нет смысла. Забегаем за поворот в шестером. Я, Петракас и четверо стражников. У двоих из солдат фонари. Пусть видят, кто к ним пожаловал. «Падай!» — ору я и отбиваю мечами две отлетевших на мостовую стрелы. Две из пары десятков, рванувшихся к нам дружным залпом. «Засада!» — до хранилища чуть больше ста метров. Вон даже вижу до смерти перепуганного охранника, замершего с фонарем в руке возле дверей интересующего нас одноэтажного здания. «Всемогущая жизнь!» Хрипит Петрака, схватаясь за торчащую из груди стрелу. Еще одна попала в живот. Не жилец, его бойцы тоже. Залп скосил всех, кроме меня. Стражники падают, булькая кровью. Среди стрелков сразу несколько мастеров. Гахары. И потому я молчу. Сейчас звать на помощь только плодить жертвы в рядах моих соратников, тем более что времени нет. Перезарядить арбалеты враги уже не успеют. «Бросаюсь вперед!» Улица перегорожена полностью. Устроивший засаду отряд явно вышел из ближайшего переулка. Бойцы носят форму городской стражи, у всех оружием короткие мечи и арбалеты. Последние уже брошены. Меня встречают выставленными перед собой клинками. Несколько первых ударов сразу же позволяют мне обнаружить Гахара. Он только и выжил. Еще три секунды, и я узнаю, что всего их здесь четверо. Ловчие! Мастера обращения с любыми вариациями любимого ими холодного оружия. Будь мы в равных условиях, далеко не факт, что я выстоял бы в схватке с таким количеством противников. Но троерост служителей порядка в ковчеге не слишком высок. Не успели услышавший шум сражения и стоны умирающих стражников люди в белых повязках выскочить из-за поворота, как все было кончено. Демоны! Указываю я на четыре трупа, лежащих отдельно. «Засаду устроили!» Тратить зелье и время на умирающих людей Петрака со смысла нет. Я направляю руку с окровавленным клинком на виднеющееся впереди хранилище и ору. «Вперед! Мы уже рядом! Скорее!» Еще сильнее возбудившийся от вида многочисленных трупов народ бросается за мной, набегу, подбирая оружие, что убитых мной стражников, что наших недавних соратников. Двустворчатые двери хранилища уже закрыты изнутри. Тот солдат с фонарем не стал нас дожидаться. Переговоры забыты. «Кейлор!» Удлинившаяся рука короля Эмрихта врезается в ту часть двери, куда врезан замок, и пробивает толстенные доски насквозь. Мой удар довершает взлом. В прыжке выношу ногой обе створки под хруст разлетевшегося в щепки засова. «Открыть камеры! Все!» Пятящиеся вглубь коридора охранники направили на меня арбалеты, но выстрелить не решаются. Потревоженное сквозняком пламя, пляшущее в висящей под потолком масляной лампе, освещает объятые ужасом лица. «Оружие на будете жить!» Первым приказ исполняет солдат, что дежурил на улице. Он видел, как я только что зарубил за десяток секунд два десятка противников. Да и все они знают, кто я такой, за каким оружием сюда прихожу и на кого с ним охочусь. Я опаснее хозяина леса. Тут не о чем думать. Арбалеты опускаются на пол. Вслед за ними туда же летят пояса с ножными, в руках старшего звенит связка ключей. «Народ, разбираем все!» Протискиваюсь я мимо Кейлора с вепрем, занявших проход, и тут же возвращаюсь обратно в хранилище. «Стой!» «Куда ломанулся?» Останавливаю я дрожащего от страха охранника, явно бросившегося открывать мою камеру первой. «Сначала начинай. Сказал же, что все открыть надо». Служивый трясущимися руками засовывает ключ в замок первой по правую сторону от него двери, а я уже подбираю брошенные ими оружие. Послужит тем живчикам из квартала, кто будет прикрывать наш отход. Они еще не знают, что я для них заготовил роль жертв. Но это необходимое зло. За стенами города мне они не нужны. Толку с этих людей никакого. Они не бойцы. В коридоре мгновенно становится тесно. Заблудшие, чьи камеры хранения находятся ближе к входным дверям, набиваются внутрь. Вот и возгласы первых счастливчиков, получивших оружие. Не паршивые арбалеты и мечи стражи, а свое качественное, привычное, смертоносное. Тут не от бедных людей. Каждый гость ковчега может позволить себе самое лучшее. «Дирхан! Дерхан! раздается снаружи. «Сюда!» Шум, оставленный на улице толпы, внезапно усиливается, заглушая даже доносящийся с площади гул, что ни на миг не смолкал до того в моих чутких ушах. Что случилось? На нападение не похоже. Слишком явственные ноты удивления. Распихивая народ, выскакиваю наружу. Дерхан, что творится? Все с ума посходили! Проклятый небесный огонь!» С крыши дома, стоящего напротив хранилища, ко мне обращается криком никто иной, как сам Террикус. «Он дар заглушил!» — сообщает мне один из заблудших. кто и все вокруг всполошились, кто с даром. Люди выскакивают из дверей хранилища следом за мной. «Этого мне еще не хватало. С летуном прилетел». Тот с ним рядом на крыше стоит, прячась за трубу, как и терикус. Понимают, что из луков их достать не проблема. «Не стрелять!» — оруя на вскинувших оружие воинов, у кого уже было что вскинуть. «Чего надо? Ты послан советом?» Последнее Террикусу. Если под личиной одаренного скрывается Гахард, дело плохо. «Каким советом?» — с надрывными нотками в голосе выкрикивает из-за трубы Террикус. «Мы чудом удрали! Трое наших мертвы! Что творится, Дирхан?» «Ковчег сошел с ума!» «Демоны!» — взвизгнул кто-то из живчиков. «Это все демоны!» — подхватил тут же кто-то еще. «Проверь их, Дирхан!» «Пусть спускаются!» «Тихо!» — рявкаю я. «Расскажи мне все! Что на площади?» «Очевидно, что мои догадки верны, но пусть все услышат». Не живчики. Гостям полиса нужно понять, что обратной дороги нет. Что только со мной во главе у них будет шанс выжить. Мне нужны эти люди. Мне нужны их дары и их сила. Только вместе мы сможем прорваться. Как же жаль, что утром наступит лишь четвертый день текущей недели. Не седьмой. Будет сложно. Живущий Феокл. Не знает, с чего начать Террикус. Он... «Они... Люди с ума! Посходили! Кричат смерть заблудшим!» На Феоклас не зашло озарение, и не только на него, там много таких, даже несколько бессмертных. «Небесный огонь — знамение! Мы живем во грехе!» «Впустили скверну в ковчег! Закрываем глаза на ересь!» «Проклятые деньги! Нечистые деньги! Мы все продались! Плюем на заветы!» «Я слушал и не поверил! Это я виноват! Это я все придумал!» Истерика. Рожденному в ковчеге сложно полностью выкорчивать из себя фанатика. Он едва ли не плачет. «Возьми себя в руки! Ты воин или сопливая девка? Это демоны! Ты здесь ни при чем! Феокл все, кто кричит про какое-то там озарение, они одержимы!» Твердость в голосе предназначена не только для Террикуса. «У присоединившихся ко мне живчиков не должно появиться сомнений. Мы делаем правое дело!» «Какие еще демоны?» — срывается на виск одаренный. Его мир только что рухнул. Он пока не в себе. «Прилетели с небесным огнем. Долго рассказывать, спускайтесь. Я должен проверить, что вы сами не демоны. Эти твари хитры». «Как проверить?» — не спешит выбираться из-за трубы Террикус. «Давай. Какой у нас выбор?» Подталкивает одаренного оказавшийся то ли более смелым, то ли более сообразительным литун. «Там нас ждет только смерть!» — кивает он себе за спину. «Лучше с ними. У меня дара на донышке». «Быстрее! Нет времени!» — подгоняю я труса. Успокоившийся немного народ продолжает тем временем выносить из хранилища свое оружие. «Там, наверное, уже и нашу с китаром камеру открыли». Мальчишка все без меня не унесет. Один только полокс больше не весит. «Ладно!» — решается Терикус. «Спускаемся!» Летун приобнимает вышедшего из-за трубы спутника за талию, и они дружно прыгают вниз. Возвращенный всем дар замедляет падение. Слава звездам! Мои руки опускаются на их плечи исключительно ради успокоения зрителей данного действия. — Я и так знаю, что этим двоим повезло. Гахаров здесь нет. — Чисты! Оба! — объявляю я результаты проверки. — Мы немного над площадью повисели, послушали. Принялся мне докладывать Литун, оказавшийся значительно крепче своего спутника в плане эмоций. — Там мрак полный. Или вышли уже, или вот-вот выйдут в поход по вашей и по нашей душе. Люди словно с ума посходили. Требуют предать смерти заблудших. То есть нечистых и проклятых. Нас теперь там так называют. Не знаю, что делать. Там половина полиса точно. Не справимся. Спасибо, что не орёт, умный парень. Сразу понял, что слова не для всех. Паника среди живчиков мне сейчас ни к чему. Слова нас слышит только заблудший из тех, кто поближе. — Чудом выжили! Чудом! Причитай тем временем Террикус. «Как ворвались в покое, так сразу же резать! Знают твари, что нет у меня боевых даров! Я слабак! Я умру!» И как эта истеричка закрыла такое количество нор! Сильно же его приложило. Человек, создавший такую хитрую систему, наполнивший казну города под завязку, столько повидавший и свершивший — не может победить в себе фанатика, который вбил себе в голову, что лично виноват в творящемся апокалипсисе. «И много там таких одаренных?» задает летуну самый важный вопрос, слышавший все вепрь. «Сотни!» — звучит самый важный ответ. «А тех, кто с их подачи готов пустить нам кровь, тысячи и тысячи! Я не знаю, что делать!» «Бежать!» Слово сказано. «И что важно, не мной!» Лидер до последнего думает о победе, даже если он знал изначально, что выход здесь только один. Люди не должны догадаться, что я вел их спасать не ковчег, а себя и отряд своих соратников. — А что? — продолжает Китар, собрав на себе недоумевающие взгляды. — Мы уже ходили с лоскута на лоскут по дикой земле. И отрядом слабее в разы. Неужели не справимся? Тут вокруг сейчас не леса а холмы уже проще. «Найдем холм повыше?» «Догонят», — обрываю я поднявшего нужную тему мальчишку. «В казне Полиса в том числе очень много бобов. Совсем скоро те демоны, кто был слаб ростом, окажутся на потолке. Нас настигнут без всяких даров. Гонку мы проиграем». «Но что же нам делать?» — в который раз уже повторяет Литун. «Выход есть. Это будет непросто, но шансы у нас остаются». И, повернувшись к толпящимся чуть в стороне живчикам, сообщаю тоном нетерпящим возражений. «Захват здания Совета отменяется. Мы не успели. Демонов в этот раз куда больше, чем было в предземье. Меняем план. Наша новая цель казармы городской стражи. Вас нужно вооружить!» Новости ожидаемо не восприняты с радостью. Вот теперь им по-настоящему страшно. Но деваться отступникам, предавшим свой полис и истинную веру, как обязательно будут расценены позже их действия, некуда. Да, я использовал этих людей. Но они просто пыль, если сравнивать данную жертву со всем человечеством, которое я пытаюсь спасти. Да и не факт, что Гахара оставит в этом полисе хоть кого-то в живых. Так эти смертники хотя бы принесут пользу. «Я лично поведу вас. Заблудших не ждём. «Мешки всем оставить, будут только мешать!» Несколько быстрых слов вепрю шепотом и громко для всех. «Как все вынесете, отправляйтесь за нами! Мое оружие не забудьте! Встречаемся у казарм снаружи!» Тут уже слишком явная ложь. понимающие, что я задумал, люди провожают меня удивленными взглядами. Дураков среди бывших очередников нет. Но ничего, сейчас веприм все объяснит. Я всего лишь избавляюсь от балласта и стараюсь направить врагов по ложному следу. Мне нужно выиграть немного времени. И я сделаю это».